Прикосновение к шее Я решил включить тему прикосновения к шее в главу о поведении кисти рук, потому что внимательное наблюдение за кистями и пальцами рано или поздно приведет вас к шее. Когда человек, который что-то говорит, притягивается к своей шее в любом ее месте, то этим движением он выдает невысокий уровень уверенности или снимает стресс. Прикосновение к шее, горду или надгрудной ямке в стрессовых ситуациях – это универсальный и очевидный показатель того, что мозг активно обрабатывает какую-то угрожающую, неприемлемую, тревожную, спорную или эмоциональную информацию во лжи по самую шею. Иногда отсутствие прикосновения к шее может послужить явным признаком чего-то неладного. Однажды помогал местному правоохранительному агенту расследование дела о предполагаемом изнасиловании. У женщины, которая заявляла о преступном нападении, это было уже третье заявление об изнасиловании за пять лет, что с точки зрения статистики маловероятно. Просматривая запись ее показаний, я заметил, что во время рассказа о том, как сильно она была напугана и как ужасно себя чувствовала, ее поведение выглядело чересчур пассивным, и она ни разу не торнулась до грудной ямки. Я посчитал такое отсутствие ожидаемого поведения подозрительным и указал на это следователям. Женщина просто не проявляла типичных признаков дистресса. Тут следует отметить, что во время расследования других дел об изнасилованиях мне много раз приходилось видеть, как женщины прикрывали рукой над грудной ямки, даже когда преступление, о котором они рассказывали, было совершено десятки лет назад. В ходе дальнейших допросов дело этой бесстрастной женщины рассыпалось. В конце концов мы выяснили, что не только этого, но и предыдущие иски, стоившие городским властям тысячи долларов, были выдуманы лишь для того, чтобы насладиться вниманием и участием отзывчивых полицейских, следователей адвокатов, которые принимали ее слова на веру и хотели помочь. Такое поведение не имеет ничего общего с обманом, хотя обманщики тоже могут его демонстрировать, когда оказываются в опасных для себя ситуациях. Поэтому если вы будете внимательно следить за кистями рук человека, то обязательно заметите, что по мере усиления дискомфорта или дистресса, кисти его рук будут подниматься все выше и в конце концов дотронуться до шеи или прикроют ее. Мне неоднократно приходилось видеть такое поведение, я знаю точно, что большинство людей не осознают значения этого жеста. Совсем недавно разговаривал со своим другом у входа в конференц-зал, когда оттуда вышла наша сотрудница, которая одну руку держала на грудной ямке, а другой прижимала к уху мобильный телефон. Значение птички. В своей замечательной книге «Психология лжи» доктор Пол Экман описывает исследования, которые он проводил с использованием замедленной съемки, чтобы раскрыть микрожесты, подсознательно сообщающие о унедовольствии или истинных эмоциях человека. Один из отмеченных доктором Экманом жестов – это выдвижение вперед среднего пальца. Американцы называют такой оскорбительный жест «птичкой». В ходе одного громкого дела, связанного с национальной безопасностью, где мне была отведена роль наблюдателя, подозреваемый выставлял средний палец, чтобы поправлять очки. Каждый раз, когда следователь по особо важным делам Министерства юстиции США, которого он презирал, задавал ему вопросы. На вопросах у других следователей подозреваемый этот жест не использовал. Поначалу мы не могли поверить, что сфера применения такого очевидного, но ну, мимолетного жеста могла быть столь явно ограничена всего одним следователем, который подозреваемому не нравился. К счастью, одним из условий сделки с правосудием, когда обвиняемый соглашается сотрудничать в расчете на смягчение наказания, была запись допросов на видео, и поэтому мы имели возможность пересматривать записи и убедиться, что нам это не показалось. Но самое интересное, наверное, в том, что главный следователь ни разу не заметил показанные ему птички. А когда мы рассказали ему об этом непристойном жесте, он отрез отказался признавать его выражение антипатии подследственного. Но когда все закончилось, подследственный в открытой и резкой форме высказал свое презрение главному исследователю, и всем стало ясно, что он пытался срывать допрос исключительно из-за своей личной неприязни. У микрожестов кистей рук очень много форм выражения. Например, человек может подвигать кисти рук вперед, вдоль бедер. А вот тот момент, когда ладони достигнут коленей, на удавение выставить средний палец. Такое поведение заметно как у мужчин, так и женщин. Опять же, эти микрожества выполняются очень быстро и легко замаскировать другими движениями. Советую вам специально следить за подобными элементами поведения, и в случае обнаружения обязательно анализировать их в контексте, как возможные признаки враждебности, неприязни, презрения или пренебрежения. Мой друг, продолжая что-то рассказывать, не обратил на нее никакого внимания, но дождался, пока женщина закончит разговаривать по телефону, прервал его и сказал, «Давай подойдем к ней, похоже, у нее что-то случилось». И действительно, ей сообщили из школы, что у одного из ее детей поднялась температура, и ей как можно скорее нужно забрать его домой. Прикосновение к шее – это один из тех выразительных сигналов поведения, которые настолько достоверны и точны, что всегда заслуживают нашего самого пристального внимания.